Глава 22 Через 5 минут после того, как джипы разъехались в разные стороны, тревис Пэтч и Беттани припарковались возле боулинга, который находился в трехстах ярдах от местного международного аэропорта. У всех, кто работал в Тангенсе, имелись фальшивые документы. Второе «Я Беттани» оказалось необычайно богатым. В прошлом это помогало быстро резервировать чартерные полеты. Сейчас могло пригодиться вновь как только они решат, куда лететь. — У меня три варианта, — сказала Беттани. Она наклонилась вперед на своем сиденье. Три человека, не живших в Калифорнии, платили по кредитным карточкам в Рамлейк, пока там находился Питер, в те несколько дней в середине декабря восемьдесят седьмого года. — То есть в те дни во всем городе оказалось только трое гостей из других штатов? — спросила Пэтч. — Были и другие? Но большинство из них не подходят под определение Кэрри — могущественные люди. А эти трое — вполне. Каждый в то время владел состоянием более 20 миллионов долларов. Пэтч приподняла брови. — Но это мелочи по сравнению с тем, сколько у них денег сейчас, — продолжала Беттани. Теперь речь идет о девятизначных числах. Соответственно, они тратят много сил, чтобы держать свои дела в тайне. Все покупки в Рамлейк были сделаны с использованием фальшивых посредников. Мне удалось в них разобраться только благодаря тому, что они пользовались древними способами кодировки. Но в те времена их бы никто не сумел раскусить. Очень осторожные ребята. Она быстро рассказала биографии всех троих: Саймон Паркс, Кейт Грин и Аллен Рейнс. Все американцы. Всем было под 40, в 1987 году когда они предположительно встречались с Питром Кэмбэлом в Рамлейк. Паркс и Грин начинали в качестве корпоративных адвокатов, один в Нью-Йорке, другой в Хьюстоне. Затем, в конце 70-х, каждый начал понемногу заниматься финансами, вкладывая деньги в инновационные фирмы, и довольно быстро они сколотили приличные капиталы. У каждого оказался талант. Они находили перспективные исследования на ранних этапах. В 1987 году оба являлись серьезными фигурами с солидными связями не только в научных кругах, но и в политических. Третий человек, Рейнс, был физиком с перспективами многообещающей научной карьеры. В 1980 году перебрался в Вашингтон и стал научным консультантом у могущественных политиков. Рейнс, как и первые двое, используя свои политические связи в 80-х годах, сделал очень выгодное вложение. Более того, в отличие от двоих других, он не просто посетил Рамлейк в декабре 1987 года. Рейнс туда переехал. Немедленно. Он перевел деньги на покупку дома в Рамлейк 29 декабря, когда не прошло и двух недель после встречи, которая положила конец расследованию Скаляр. С тех пор... Насколько могла судить Беттани, этот дом стал его основным местом обитания. Несмотря на то, что Рейнс продолжал делать очень удачные вложения, и его состояние стремительно росло. — А где именно в Калифорнии находится рамлейк спросила Пэтч. — Это курорт? Из тех мест, которые можно полюбить с первого взгляда? Судя по ее тону, она не особенно верила в такую теорию. Просто хотела отбросить одну из гипотез. — Рам-Лейк расположен в горах, по другую сторону от автострады Калифорнии, сказала Беттани. — Примерно в часе езды на север от Сан-Франциско. — Не думаю, что это курорт. На лыжах там точно не катаются. Небольшой городок с населением в четыре тысячи, окруженный секвоями. И Аллен Рейнс до сих пор там живет? — спросил Тревис. — Жил до недавнего времени сказала Беттани. Трэвис повернулся на сиденье и посмотрел на Беттани. Все три имени появились в новостях, как только я сделала запрос, сказала она. Паркс в Вашингтоне, Грин в Бостоне и Рейнс в Рамлейк за последние 12 часов. Все трое умерли прошлой ночью почти в то же время, что и президент Гарнер. Наступившее молчание стало физически ощутимым словно жаркий ветер пустыни, прошелся по парковке. «Пока нет подробностей», продолжала Беттани. «Все укладывается в несколько строк. Паркса ударили ножом в туалете дорогого ресторана в Чикаго около девяти часов по центральному времени. Грин убит вместе с женой, когда кто-то пытался похитить автомобиль рядом с его домом в Бостоне вскоре после десяти по восточному времени. Ну а Рейнса Сбила машина на главной улице Рамлейк. Водитель скрылся. Это произошло без четверти семь вчера по Тихоокеанскому времени. Никто не заметил номер автомобиля убийцы. Она оторвалась от монитора компьютера. Смерть всех троих и атака на Белый дом произошли в течение нескольких минут. Снова наступило молчание. Трэвис чувствовал, что все пытаются связать события воедино. — Но это лишь три человека, о которых мы знаем, — заговорила Пейдж. Вероятно, и другие встречались с моим отцом в Рамлейк, но они просто не пользовались своими кредитными карточками. Весьма вероятно, что они также погибли в прошедшую ночь. Трэвис закрыл глаза, закинул руки за голову и переплел пальцы на затылке. Из сказанного Кэрри следует, что на встрече в декабре восемьдесят -го года Питер переложил на них ответственность за скаляр. Он понимал, что только могущественные люди способны справиться с такой проблемой. Может быть, он уже знал то, что стало известно нам сейчас. Те, кто находится по другую сторону Бреши, отправили своих представителей на нашу сторону. И они должны быть весьма влиятельными, если способны контролировать людей вроде Холта. Тогда понятно, почему Питер призвал на помощь сильных игроков. Встреча в Рамлейк была просто сменой караула. Он несколько секунд помолчал. Но я не думаю, что на этом все закончилось. Мне кажется, они собрались в Рамлык не просто так. Возможно, Питер хотел им что-то показать. Я считаю, что рамлейк это сердце всего происходящего. Полагаю, именно там Рубин Вард провел последние три месяца своей жизни. Что ж, это укладывается в то, что мы знаем, сказала Пейдж. Расследование совершенно определенно указывает туда. Мой отец побывал там трижды. И еще нам известно, что решение проблемы не было окончательным, добавила Беттани. Питер боялся, что все может быть уничтожено за один день, даже годы спустя. Тогда понятно, почему Аллен Реймс поселился в Рамлейк. Кто-то должен был следить за происходящим. Стоять на страже. Пейдж посмотрела в сторону аэропорта. Посадочные полосы и здания были ярко освещены. Без пробки мы не сумеем добыть шпаргалку, сказала она, ни в Рамлейк, ни в любом другом месте. Если бы мы имели возможность вернуться на год, неделю или хотя бы на один день назад, тогда конечно, но сейчас об этом можно забыть. Люди Холта уже наверняка побывали в домах тех, кто умер прошлой ночью, рассчитывая найти там документ. Им даже нет необходимости соблюдать осторожность. На их стороне все права. Холт, президент. Пэйдж помрачнела и покачала головой. Тревис знал, что ее гнев направлен внутрь. Она переживает, что не смогла добыть пробку. Ты ничего не могла сделать, сказал он. Если его слова как-то успокоили Пэйдж, вида она не подала. Давайте взглянем на происходящее с позитивной стороны. Они пытались нас убить, сказала Беттани. Тревис и Пэйдж одновременно повернулись к ней. Сами подумайте. — продолжала она. — Холт и его люди убрали тех людей прошлой ночью, потому что они могли остановить начавшийся процесс. Решение разбомбить пограничный город того же порядка — он или те, кто за ним стоит. Нас боятся. Они устроили ловушку в доме Кэрри, чтобы выяснить, что известно Тангенсу. А когда вы сбежали, прихватив с собой Керри, это стало для них самым худшим вариантом сценария. Они убедились, что Тангенс что-то знает. «Не меньше, чем Кэрри. Очевидно, не все, но достаточно, чтобы их напугать?» Она замолчала. «Они уверены, что у нас нет шпаргалки, однако все равно сбросили бомбу. Получается, мы представляем для них серьезную угрозу? Существует ахиллесова пита, которую мы способны отыскать, даже если у нас нет этого отчета?» Она перевела взгляд с на Пейдж. «Мы должны радоваться. Если они считают нас угрозой, значит, так оно и есть» если Ахелесова пита существует, то она в рамлейк сказал тревис и они будут защищать ее всеми силами которые имеются в их распоряжении сказала пейдж даже если сумели уничтожить все известные им угрозы и сегодня они будут сохранять особую бдительность она повернулась к бетони ты можешь получить картинку города со спутника так и внула и принялась за дело но идея не выглядела перспективной Трэвис вспомнил, что Беттани говорила ему о вероятности наблюдения со спутника. Орбиты спутников-шпионов довольно низкие, и их траектории рассчитаны так, чтобы они покрывали максимальную площадь регионов, имеющих наибольшее значение. Зоны военных действий, дружественные террористам территории, районы, где возможно производство оружия. Другие области попадают в поле зрения лишь случайно если оказываются рядом с теми, которые представляют интерес. Таким образом, в данный момент времени большинство мест, как это получилось с пограничным городом, находится вне зоны наблюдения. Планета велика, и спутники охватывают лишь узкие ее полосы. Через полторы минуты Бетта не нахмурила брови. А один из спутников будет проходить над Рамлык через 90 минут, и я смогу получить с него сигнал. 60 секунд съемки. Только один раз до конечного срока. Что ж, 90 минут это неплохо, сказала Пэтч. Полет до Северной Калифорнии займет 2 часа. Она кивнула в сторону аэропорта. Пошли.